Счастливые зомби. На двери в класс висела, как занавес, рождественская гирлянда. Свет от красных, желтых и зеленых лампочек пульсировал в такт музыки. Парты со стульями оказались сдвинуты к стенам, а центр класса превратился в танцплощадку. Там было пусто. Зато устала с чипсами и попкорном. Народу было полно. И устала с напитками тоже. Я стоял в дверях, оценивая обстановку. Майя с мрям... Еще несколько девчонок занимались тем, что подбрасывали в воздух попкорн и пытались поймать его ртом. Я поскорее отвернулся от них, а то Май еще решит, что я слежу за ней. У стола с напитками стоял хьюга с парнями из нашего класса. Туда я и двинулся. На мне была надета синяя футболка. Я уже тысячу раз надевал ее в школу, так что был полностью уверен, что с ней все в порядке». Новая рубашка осталась висеть дома в шкафу. Но теперь угадайте, что было надето на хьюга. Рубашка в сине-зелёную клетку, точь точь какую купила мне мама. Ну, идите же танцевать. Что же вы стоите? Надрывался чей-то папа. Он должен был смотреть за порядком в классе, поэтому я мысленно обозвал его классным папой, сам классный папа танцевать не собирался, только махал нам руками и бодро улыбался. Мама сделала мне одолжение и пообещала не надевать на себя приобретённое вчера чудо дизайнерской мысли. Сейчас она была в коридоре. Я с беспокойством показился на дверь, но мамы пока видно не было. Может, музыку другую поставим? Всё пытался растормошить нас классный папа. Народ с энтузиазмом воспринял эту идею. Многие считали себя профи в музыке. И теперь каждый второй горел желанием поставить чего-нибудь этакое. Я тоже втерся в шумную толпу спорящих одноклассников, хотя что-что, а качество музыки волновало меня меньше всего. Просто мне хотелось казаться чем-то занятым, не выкидывая при этом никаких сумасшедших фокусов. Да, мне хотелось быть со всеми и быть как все. Главное, чтобы мне не взбрело в голову предложить, к примеру, станцевать вальс и ничего, что в плейлисте не было ничего похожего на вальсы. В своих фантазиях мне виделось, как я, выбираю что-нибудь размеренно спокойное, включаю, подхожу к Майе и с поклоном произношу. «Разрешите пригласить вас на танец, моя дорогая?» «Нет, нет, прочь глупые мысли». Я затряс головой и изо всех сил попытался прикинуться заинтересованным, пока другие спорили о последних хитах. Тут неожиданно грянул Майкл Джексон, и споры сразу прекратились. Почти все двинули на танцпол и принялись изображать зомби. Классный папа выглядел довольным. Я встряхнулся, чувствуя, что во мне просыпается желание тоже побыть немножко зомби. Мы с Хьюго много раз включали эту композицию у него дома, так что по части танцев зомби у меня было все окей. Тем более, когда... Все вокруг заняты были именно этим, изображая зомби. Нетрудно слиться с толпой других зомби. «Классная рубашка, произнес чей-то голос рядом. Это была Мая. Она смотрела на Хьюга и щупала его рубашку. Спасибо, смутился Хьюга. Она совсем новая. Очень милая, промурлыкала Мая. Потанцуем. Они пошли танцевать. Зомби-блондинка, зомби в зомби сине-зеленую клетку. Выглядели они счастливыми. зомбис in love». Я принялся слегка пританцовывать на месте. Все танцевали кто во что горазд, так что все было окей. За одной композицией Майкла Джексона последовала другая. Под эту музыку мы с Хьюга, когда были поменьше, разучивали знаменитую лунную походку. Кое-кто, оказывается, тоже про нее вспомнил. Несколько одноклассников... Продолжили дёргаться, как ожившие мертвецы. Зато остальные попытались изобразить скользящий шаг назад. Получалось у них так себе, и я почувствовал горячее желание обставить их всех. Не зря же мы с Хьюго столько тренировались. Я попытался сконцентрироваться на ритме, пока не почувствовал, что музыка сама потекла по моему телу. И у меня пошло. Каждое подёргивание плеча, каждое покачивание бедра, Каждый шаг лунной походки был как надо. Ду-ду-ду-ду. Я увидел свое отражение в темном оконном стекле. Наступила ночь. Я был как тень, которая скользила по кругу, слившись в такт с музыкой. Я был единственным, у кого получалось. Мне не хватало только шляпы и перчаток, чтобы стать настоящим Майклом Джексоном. Я крутался на месте и... Ес! Yes. Вдруг я понял, что двигаясь с закрытыми глазами... Так мне было удобнее сохранять концентрацию, но хуже удавалось держать равновесие. Когда я, двигаясь лунной походкой, пересек всю площадку, то неожиданно направился в сторону еды и напитков. Крутанувшись на месте, я со всего маху врезался в ближайший ко мне стол. Стол опрокинулся, и под шорох чипсов я поехал по полу, а блюдо с попкорном взлетело в воздух и взорвалось мне вслед как настоящая бомба из попкорна. «Ой!» — вскрикнул классный папа и уменьшил громкость. Все уставились на меня. Посидев немного на горе из чипсов, я вскочил, чувствуя, что щеки превращаются по цвету в два огнетушителя. «Ты как?» — испуганно спросил меня классный папа. «Ничего страшного». Как можно небрежнее ответил я. Я запустил пальцы в волосы, и попкорн посыпался дождем вниз. «Пожалуй, мне в туалет надо». Пробормотал я, и пулей вылетел из класса. Позади раздался хохот. Влетев в туалет, я запер дверь и уставился на себя в зеркало. Ну и видок у меня. Глаза перепуганные, щеки горят, как лампочки от гирлянды. К волосам сбрызнутым лаком пристала пара зерен попкорна. Я вытащил их из головы и взглянул поближе. В сущности, побывать на полу они не успели, поэтому я отправил их в рот. На вкус одно из них оказалось соленым, а другое — сладким, но оба с неожиданным привкусом лака для волос. Вздохнув, я опустился на сиденье унитаза. «Интересно, может мне провести остаток вечера в туалете? А то неизвестно, что еще может случиться, если я снова приближусь к танплощадке или блюду с попкорном». Через дверь доносился грохот музыки. «От нечего делать». Я попробовал сложить самолётик из бумажного полотенца. Не вышло. Тогда я отмотал туалетной бумаги и замотал ей свою руку. Выглядел как повязка на раненом бойце. А что? Подходит. Я и есть раненый, только не в руку, скорее в сердце. Я сидел в туалете, сгорая от стыда, и чувствовал себя жутко одиноким. С горя я забрал весь рулон бумаги и, встав перед зеркалом, принялся всего себя обматывать». Вдобавок я скорчу гримасу, будто испытываю страшные боли. — Ай-яй-яй! аи произнес я одними губами. — Не кричать же по-настоящему, а то чего доброго услышат. Я приложил ухо к двери и прислушался. Звучала музыка, все танцевали, Хьюго, Майя и другие ребята. Хьюго и Майя. Я попытался понять, ревную я или нет. Может, я всего-навсего сержусь на Хьюго... Из-за того, что он был тем, с кем сейчас танцевала Майя? Или из-за того, что он влюбился в Майю, а не в Марья? Но ведь я же никогда не говорил с ним о своих чувствах. Может быть, потому что я сам толком не понимал, что я чувствую. Я опять принялся изучать свое отражение. Выглядел я, как неудачно сделанная мумия. Тут в голову мне пришла веселая мысль. Такой замотанный, я запросто сойду за зомби. Раз так то я могу выйти наружу и прогуляться среди других зомби. — Нет, Оскар, перестань, — прошептал я сам себе. — Ну и что плохого в том, что ты дашь волю своей фантазии? — возразил мне внутренний голос. К счастью, мне еще удавалось сдерживать себя. Я принялся выпутываться из туалетной бумаги. Как назло, бумага попалась на редкость прочная и рвалась с трудом. Наверное, она была какого-то эксклюзивного качества. Я весь змог, пока содрал ее с себя. Кто-то застучал в дверь. «Оскар! Оскар, ты там?» Это был мамин голос. «Он что, до Рождества там собирается сидеть?» Это был уже голос Нисы. Я сорвал себя последний кусок бумаги и утрамбовал все в мусорную корзину. Потом спустил воду в унитазе и, немного выждав, вышел наружу. «Ну, наконец-то!» — произнес Ниса и проскользнул мимо меня внутрь. «Оскар, ты как?» — спросила мама. «Я... я чувствую себя не очень хорошо», — честно признался я. «И это было почти правдой». «Бедный старик!» — начала мама и протянула ко мне руки, чтобы обнять. «Я домой пойду», — сказал я и рванул за курткой. «Бедный старик!» — повторила мама. «Перестань, — отмахнулся я. Никакой я не старик». «Ну, конечно!» — улыбнулась мама. «Но я должна проводить тебя». «Ничего страшного со мной не случится», — перебил я ее. «Папа уже дома, а ты должна остаться и смотреть за порядком в классе». мария и еще несколько девчонок выскочили в коридор, как раз в тот момент, когда я открывал дверь на лестничную площадку. Вид у них был разгоряченный, и они беспрестанно хихикали. «Уже уходишь?» — спросил у меня Мариям. «Я не очень хорошо себя чувствую», — пробормотал я. «Да, я вижу», — хихикнула Марьям и помахала мне рукой. Последнее, что я заметил перед тем, как уйти, было то, что в классе приглушили свет и уменьшили громкость музыки. В столпе на танцплощадке я различил две руки в сине-зеленую клетку, лежавшие на чьей-то спине поверх блестящих светлых волос. Я рванул вниз по лестнице. Каждый мой шаг отдавался эхом, Ведь я мчался по лестнице с самой лучшей акустикой в мире. А? Не дождетесь, что запою. Но, увидев свое отражение в оконном стекле, я резко затормозил. Длинная лента туалетной бумаги болталась на шее и свисала с плеча. Обрывок торчал в волосах. Я сгреб все, скатал в маленький шарик и, запулив его подальше, выскочил во двор. На улице было темно. От холодного воздуха моментально замерз нос. Ботинки заскользили по асфальту. Я вышел за ворота школы и отправился домой. В свете уличных фонарей я увидел, как неожиданно пошел снег. Первые снежинки медленно опустились на землю и легли на тротуар, а за ними полетели еще и еще, и вскоре весь воздух побелел от пушистых хлопьев. Это было по-настоящему красиво. Только вот почему-то я почувствовал себя еще более одиноким.